Миловидность амазонки презирали. Лот была настолько зла, что совсем не подумала, что отрывается от своих, что оставила схватку в самом разгаре. Она хлестала коня концом повода, била в потные бока пятками, но это был не ее конь. На своем она давно бы догнала Нахала, а тут приходилось скакать за хвостом гнедого коня но поравняться с ним не удавалось, а мужчина оборачивался к ней, смеялся и выкрикивал что-то обидное. Сколько длилась эта скачка, лота не помнит. Но вдруг мужчина неожиданно и резко повернул влево. Лота не успела натянуть поводья. Мост через горную речку был разобран. Конь, ломая кусты, Вместе со всадницей полетел вниз. Очнулась Лота от прохладной струи, лившейся на ее лицо. Она открыла глаза. Перед ней стоял мужчина и держал в руках шлем, наполненный водой. Лота хотела бросить руку на бедро и громко вскрикнула. Резкая боль в руке сотрясала ее тело. Движение было бесполезным. Пояса с мечом на бедрах не было. Мало того, кераса ее разорвана и лежит в стороне. На лице, груди и на животе кровь. Мужчина, он теперь не улыбался, спустился к воде, зачерпнул полный шлем, принес и поставил рядом с лотой. Развязал свой нашейный платок, намочил в воде и начал промывать раны и царапины у нее на лице и груди. Лота левой рукой хотела отбросить сырой платок, но мужчина коленом прижал руку и сказал сердито «Лежи». Лота могла вырвать руку, могла собрать все силы и наброситься на врага, грызть его зубами, но прикосновения его почему-то были приятны. Она закрыла глаза и спросила, — Ты кто? — Меня зовут Ликоп. — Ты Эллин? — Нет, я Фарнак. Долго жил в Трапезунде у Эллинов. — Почему ты не убил меня? Лота открыла глаза, приподняла голову. — А почему... Ты не убила. Ты могла дважды. Уходи. Твой конь сломал шею. У тебя вывихнута рука, повреждены ноги. Уйду, умрешь? Если не уйдешь, умрешь ты. Меня будут искать, сюда придут. Нас не найдут. Зачем ты меня спас? Если бы я был на твоем месте, неужели я бы убила, а, может быть, взяла в плен? Боги решили иначе. Леко просмеялся и укрыл грудь Лоты своей курткой. Гадалка из нашего селения предсказала мне, что я женюсь на женщине, спасенной мною от смерти. Я верю предсказанию. Она ошиблась, твоя гадалка. У амазонок не бывает мужей. Поживем, увидим. И все же уходи. Я не хочу твоей смерти. Значит, я не умру от твоей руки. Я вожу в бой все войско царицы. Она не успокоится, пока не найдет меня и принесет твоим односельчанам большие беды. Вынеси меня на дорогу и оставь, если не хочешь убивать. Если ты главная в войске, скажи своим, чтобы они не трогали меня. Они не послушают. Уходи. Доверимся судьбе. Я не могу оставить тебя и не хочу. Я сказала все. Лота снова закрыла глаза. Мучительно болела рука. Раны и садины жгло огнем.